Глава 1. Туда нельзя, как бы ни так. Оттолкнув секретаршу, Ева ворвалась в кабинет редактора и замерла на пороге, шумно дыша. "Сергей". Сергей Беляев, редактор еженедельного таблоида "Нос слуху", поднял на девушку вопросительный взгляд. Светловолосая с серо-зелёными глазами, в которых сверкали молнии, пышная грудью, бурно вздымающейся в скромном вырезе офисной блузки. Сейчас она была особенно хороша. Серж даже почувствовал небольшой дискомфорт в районе шеринки. Чёрт возьми, такая аппетитная женщина, и не дотрога. Столько раз он пытался наладить с ней близкий контакт, но она постоянно держалась на расстоянии. Впрочем, не только с ним, со всеми сотрудниками в редакции. Но ведь все знают, что мужчины у неё нет, и по документам замужем не была, а ребёнок имеется, что наводит на грешные мысли. На секунду он позволил себе вообразить, как запустит пальцы в её пышную шевелюру, нагнёт над столом и одним рывком задерёт ей на спину подол узкой юбки. Интересно, она носит колготки или чулки? Слушаю тебя. Ева бросила на стол папку с бумагами. Что это значит? Сергей даже не глянул, что там внутри, и так знал. Твоё задание. Что? От возмущения на щеках Евы выступил пунцовый румянец. Чья это идея? Твоя? Нет, Марина Игоревна. Упоминание о главном редакторе заставило девушку чертыхнуться. Чёрт возьми, ну почему я? А почему нет? Сергей философски пожал плечами. Ты же хочешь, чтобы тебя зачислили в штат. Вот и действуй. Сделать репортаж о резервации Химнос? Его упёрлы руки ладонями в стол, нависло над молодым человеком. Серж, ты серьёзно? Это моё задание? И в чём проблема? Его взгляд с интересом нырнул в вырез её блузки, а там было на что посмотреть. Чем-чем о объёмах груди природа евы не обидела. Да и вообще в свои 27 девушка была довольно фигуристой. Пышная грудь, округлые ягодицы и узкая талия составляли контраст приятный мужскому глазу. А сам, не знаешь, туда уже лет 5 никого не пускают, особенно журналистов. Эти мутанты или как их там называют, Ведут замкнутый образ жизни и очень не любят, когда кто-то пытается влезть в их дела. С чего ты взял, что они меня примут? Сергей тяжело вздохнул. Немутанты, Ева, а Вера новый вид человека, выведенный искусственно. А по мне хоть джидая. Она в сердцах хлопнула папкой по столу. Хватит пялиться на мои сиськи, Серж. Я серьёзно с тобой говорю. И я тоже серьёзно. Он откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Это твой шанс, Ева. Глава "Химны" сам связался с нами, сам предложил дать интервью. Девушка недоверчиво покачала головой. Но почему я? Это его решение. Мы хотели послать более опытного сотрудника, но он выбрал тебя. Справишься, получишь собственную колонку на третьей странице. Нет, так и будешь бегать по кабинетам с бумажками. Я же помочь хочу. Да его голодный взгляд, устремленный на ее груди, был прямым доказательством того, как он горит желанием ей помочь. Ева с трудом сдержала рычание. Что ж, сама же захотела. В ее возрасте быть в редакции девочкой на побегушках уже не солидно, а расти по карьерной лестнице без связи и бла-то не так-то легко. Особенно если ты мать одиночка и вечно то сидишь на больничном, то берешь отгулы или отпуска за свой счет, когда не с кем оставить ребенка. Вы сговорились. Устало вздохнув, она рухнула в соседнее кресло. "Серж, я не могу. Ну куда я сыны пристрою? Эта поездка не на один день, сам понимаешь". "Понимаю", мужчина слегка улыбнулся. "Ну и ты пойми. У нас тут не Красный крест, а коммерческая организация. Такой шанс выпадает раз в жизни увидеть Вера своими глазами, взять интервью у главы резервации. Ты хоть понимаешь, как тебе повезло?" Да любой журналист за такое бы душу отдал. Решай, либо ты выполняешь задание и получаешь ставку плюс премиальные, либо. Ева подняла руку, останавливая его. Всё, я тебя поняла. Это месть за то, что я тебе отказала? Месть? Серж расплылся в довольной улыбке. Ну, что ты? Даже не думал. Так я и поверила. Ладно, когда? Самолёт на третье число. У тебя есть 2 дня, чтобы решить все проблемы. Командировка на остров Химна за счёт фирмы. Мы забронировали отель на сутки. Ни в чём себе не отказывай. Отлично. Евары в комна поднялась. 2 дня это катастрофически мало. Но если она хочет получить место в редакции, она должна всё успеть. Кровь износу. Уже на пороге её задержал голос сержа. Да, и ещё. Говорят, эти Веры очень любят обильно. Будь осторожна. Мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-то случилось. Она даже не оглянулась, вышла, раздражённо хлопнув дверями, и только в приёмную под испуганным взглядом молоденькой секретарши позволила себе просодить. Ну так